хранил он деда на третий день, как тот попросил. Лежал Андрей Арефьевич в гробу, одетый во все новое, вымытый, выбритый и аккуратно причесанный. Лоб его покрывал бумажный венчик с ликом Спасителя и ангелами, а на груди, возле рук, Евгений пристроил иконку тоже Спасителя. В правую руку, которая покоилась на левой, был вложен платок со свечой. Под образами над головой деда горела лампадка. Евгений и сам не заметил, как от одиночества начал в эти дни разговаривать вслух с дедом, с Васьком, с кошкой и с Ленкой тоже, когда кормил ее. — Так, — вздохнул он, — пора, дед, ты не бойся, я вынесу... осторожненько, даже не шевельнешься. Двери были распахнуты. Он сдвинул гроб на столе так, чтобы тот почти наполовину оказался над полом, потом подлез под него и стал за края потихоньку стаскивать к себе на спину. А когда почувствовал, что гроб уравновесился на спине, то понес его из избы, стараясь держать ровно, не задеть нигде. Вынес деда, как положено, ногами вперед. В сенях Евгений развернулся удачно и вышел на крыльцо. Спустился со своей ношей, по ступенькам тоже, с полным везением даже не зацепил ничуть. Во дворе, возле тележки, Стояли две табуретки, опустившись потихоньку, сначала на одно колено, потом на другое, он поставил на них гроб. — Вот дед! — распрямившись, вытер со лба пот Евгений. — Я тебе говорил, все у нас идет, лучше не надо. Ну, — глянул он на Ленку, стоящую неподалеку, на Васька, который суетился, беспокойно, словно желая чем-то помочь. — Прощайтесь, братцы. И ты, дед, прощайся со своим домом. Тележка была подперта чурбаками, стояла ровно. Евгений подхватил гроб снизу, а другой рукой обнял понадежнее и бережно перенес на нее. Потом взял с крыльца крышку, пристроил сбоку. Ну что ж, откинув ногой чурбаки, встал он в оглобли. Поехали потихоньку. И, осторожно стараясь не попадать на ямки, повез деда через огород к могиле. Васек бежал рядом. У могилы все уже было готово, чтобы опустить в нее гроб поудобнее. По бокам, откинув землю, Евгений вбил крепкие колья, а к ним приколотил гвоздями перекладину. Еще один кол торчал с восточной стороны могилы. Два нетолстых бревешка лежали поперек над нею, и два других на расчищенной земле за изголовьем. Он со всеми предосторожностями перенес гроб на эти катки и двигал понемногу, пока тот не оказался над могилой, под перекладиной. Веревки, которые Евгений снял с гвоздя в сенцах, были принесены сюда заранее. и, пропустив их под гробом с обеих сторон, он собрал вместе их концы, перекинул их через перекладину, а потом потянул и намотал на кол, торчащий с восточной стороны. Чтобы веревки чего доброго не соскользнули, пришлось вбить внизу, возле них с четырех сторон, по гвоздю. — Не обижайся, дед, — говорил Евгений, вбивая эти гвозди. Приходится тебя беспокоить. Но зато уж, чтоб все четко. Когда приготовления были закончены, он положил молоток на горку земли, постоял с минуту, глядя, не упустил ли чего, и встал на колени перед гробом. — Ну, дед, настала пора. Ты ради бога не поминай меня лихом. И поцеловал старика в лоб. Васек сидел рядом, жалобно скулил. Не поднимаясь с колен, парень посмотрел вокруг. Было тихо, ветер угомонился еще вчера, и деревья с голыми ветвями стояли уныло, скорбно. Потом он обратил взгляд к небу, отыскал между облаками просвет пошире, И перекрестился, и произнес, направляя слова туда, «Упокой, Господи, душу усопшего раба твоего Андрея!» — так велел дед. Пропустив крышку между веревками, Евгений прибил ее, вытащил из-под гроба бревешки, и тот повис над могилой. Затем он освободил на колу веревки и, взявшись за них, упершись в кол ногой, начал понемногу отпускать. Гроб медленно уходил вниз. Когда Евгений закончил, день уже клонился к вечеру. Поставив тележку в сарай, сложив там подсобные колья, бревешки, И, определив по местам инструмент, он вернулся к могиле, зашел в ограду, опустился на скамейку и некоторое время сидел молча. Потом вздохнул и сказал, — Говоришь, дед, к Витому теперь? — Да нет, наверное, еще не до конца. Он постарался, чтоб помянули деда все. Куром насыпал полное корыто пшеницы, и помянут пусть и останется на будущее. Кто знает, когда придет Варя. Ленке притащил с огорода больших крепких кочанов. Для белки разложил и на крыльце, и в сенях сушеные грибки. Появится рыжок и сразу найдет. а кошку с Васьком накормил в избе. К еде, которую принес Андрей Орефьевич в сумке с похорон Веронии, Евгений до сих пор не притрагивался, жевал машинально, что под руку попадется. И она хорошо сохранилась в семцах. И ночи, и дни стояли холодные. На столе у него были и кутья, и разогретые на керосинке щи, картошка с мясом, и компот, и бутылка водки стояла. Все у него было, чтобы помянуть по-настоящему. Дед позаботился. Евгений налил стопку и положил на нее хлеб, поставил напротив. Потом налил себе, перекрестившись на иконы, выпил и стал есть. Водка подействовала сразу, разошлась по телу теплом, пригасила многодневное напряжение, и сердце словно бы разжалось. Евгений жевал, но вдруг не выдержал и со стуком опустил на стол тяжелые кулаки и, опершись на них лбом, глухо заплакал. Утром, прибрав в избе, он стащил сушила побольше сена, чтобы ленки хватило надолго, припоясался ремнем с автоматными магазинами и ножом и долго искал бумагу и ручку, потом обнаружил в шкафчике старую тетрадь, в которой были записаны молитвы, вырвал из нее чистый листок. В одвижном ящике стола. Отыскал сломанный карандаш. Евгений очинил его, сел за стол и написал. — Варя, наш дед умер. Похоронил я его возле вишен. Он просил. — Там увидишь. — Похоронил хорошо, по правилам. Дед меня научил, так что не беспокойся. Ты держись, теперь надо держаться. Я его помянул, все у меня было. И ты поминай на девятый день. И дальше тоже. Он просил, чтобы отслужили в церкви. Умер 29 сентября. На другой день, как сам пришел с похорон, еле пришел с сумкой. «Я тут всех накормил и еще дал в запас. Они тебя дождутся, а мне надо идти. Если сумею, то как-нибудь сообщу про себя, прошу тебя об одном деле». Мне охота на память часы деда, которые карманные. Если не жалко, ты их сохрани и знай. Я расшибусь в лепешку, а сюда вернусь. А кто тебя обидит, тому враз вырву зоб. Береги тут все, Евгений. Он положил на письмо для надежности кухонный нож, Потом взял автомат и оглядел избу в последний раз. Вроде все нормально. Кучки еды для Анфисы разложил. Возле печки воды тоже оставил. Васек сейчас сыт, а потом найдет свое в сенцах. Там и ему на первое время хватит. Избинуя дверь он оставил приоткрытой настолько, чтобы прошла только Анфиса. Подложил полено. а дверь в сене приоткрыл пошире, тут должен пролезть в осек. Кур собака сюда не пустят Подойдя к могиле, Евгений опустился на скамейку и несколько минут сидел молча. Потом оглядел все вокруг кордона долгим взглядом и прикоснулся к холмику рукой. — Пойду я, дед. Теперь мне время терять нельзя. Когда вернулся во двор, Васек вознамерился было провожать, но Евгений приказал ему сразу сторожить, крепко сторожить, Васек. Ну, держись тут, Варя придет. Собака все же проводила немного заворотся а потом села на дороге. «Сторожить!» — еще раз приказал он. А когда кордон скрылся из виду, то послышался вдруг оттуда протяжный вой. Дорога была старая, поросшая кое-где мелколесьем, местами лежали поперек нее упавшие от ветра гниющие деревья. Иногда она разветвлялась, но ни разу Евгений не сбился с пути, тропа, протаренная Варей в обход завалов, надежно вела его. Заметны были даже следы колесной сумки, и возникал временами след мотоцикла. Шел Евгений, как ему показалось, больше часа, и вскоре заведнелось в прогал шоссе. Он выбрался на насыпь и стал ждать. Показался вдали грузовик. Евгений вышел на середину дороги, поднял автомат. Машина резко затормозила. Водитель, молодой парень, оказался не робкого десятка. «Чего, -то — Чего на насередку-то вылез? — сказал он. — Или жить надоело? — Думал, увидишь оружие. Проскочишь мимо. — Куда тебе? — В райцентр. Срочно надо. Когда они ехали, шофер покосился на автомат и спросил. — Ловить, что ли, кого? — Ловим. — Я слыхал, убежал там один. Говорят, поймали. — Молодцы. — А у тебя сигаретки не найдется? Парень дал сигарету... И, прикурив, Евгений с жадностью затянулся дымом. — Видать, достается ногам-то. Водителя тянуло на разговор. — Тяжелая, наверное, работенка. — Тяжелая, не дай бог, никому такой. В райцентре Евгений сказал парню, подбрось до милиции. — Да ладно, нехотя, — согласился тот. — Тут вообще-то недалеко. Проехали по одной улице, свернули на другую, и водитель указал кивком вперед. — Вон она, милиция. Вон, метр пятьдесят, где мен <къех> Милиционеры сидят. — Остановись здесь. Он шел по улице с автоматом за плечом, и люди замедляли шаг, пораженно смотрели на него. У отдела возле легковых машин стояли трое милиционеров. Обсуждали что-то со смехом. Увидев человека с ружьем, с запасом магазинов и ножом на поясе, они умолкли и, застыв, словно парализованные, ждали чего-то. Евгений подошел и, вдруг сорвав с плеча автомат, направил на них и рявкнул. «Ложись, ментура, живо ложись, лицом вниз, руки за голову!» Милиционеры попадали на землю. а «Ага, а усмехнулся он. тяжелая у вас работенка. И, поднявшись по ступенькам, не обращая внимания на людей в коридоре, зашагал к дежурке. Там были двое. Евгений вошел к ним, молча положил на стол автомат, расстегнул ремень с подсумком и ножом. Они тоже, не двигаясь, смотрели удивленно. — Ну чего уставились-то? — опять усмехнулся он. — Берите. а то еще раздумаю и наделаю тут из вас дуршлагов. Январь-июль 1991 года Конец книги. Июнь 1994 года. Звукорежиссер Елена Соболева. Читал Александр Курский.